Бледное, почти бесцветное лицо излучало болезненное напряжение. Она была одета в узкие джинсы и широкую растянутую кофту зеленого цвета, которая не могла скрыть ее ужасающую худобу. Создавалось впечатление, что женщина вечно недоедает. Белокурые непричесные волосы до плеч выглядели давно немытыми. Поймав взгляд Ванды, Моника попыталась улыбнуться, хотя улыбка вышла кривой. «Извините меня за мой вид, но с тех пор, как это случилось, я не хожу на работу. Взяла несколько дней отпуска. Все меня раздражает. А люди, мне кажется, все знают, что я...» Она замолчала и потупилась. Пальцы нервно теребили слишком длинные рукава кофты. Если бы не такой помятый и запущенный вид, — подумала Ванда, — она выглядела бы лет на десять моложе. «Заходите!» — наконец предложила она Ванде после того, как продержала ее несколько минут на пороге. «Сын в школе, так что нам никто не станет мешать». Ванде вдруг представилось, что эта женщина вся соткана из влажного холодного тумана, сквозь который даже самые обычные слова с трудом пробивались наружу. Они вошли в крошечную кухню, залитую солнечным светом. Она казалась какой-то безликой, хотя и очень уютной. На столе стоял горшок с цветущей геранью. Ванда подумала, что Асен Воинов, наверное, любил проводить здесь вечера, даже, возможно, сидел на стуле, на который сейчас уселась она. Моника Серафимова устроилась на холодном радиаторе центрального отопления и постаралась поплотнее закутаться в кофту. Она ничего Ванде не предложила, да ей и не хотелось. Женщина выглядела измученной и была похожа на рана состарившегося ребенка. Но разговор так или иначе нужно было провести. Инспектор Беловская не могла ждать, пока скорбь утихнет и слезы высохнут. Это не по ее честь. К тому же она привыкла вторгаться в жизнь людей без особого рвения, а только по долгу службы, стараясь не касаться частной, как правило, грязной стороны, которая многим могла бы показаться интересной. Может быть, ее собственная жизнь и была лишена каких-то знаковых событий, именно потому что она всегда старалась подстроиться под чью-то чужую историю, как правило, суровую, невероятную и отталкивающую, словно вырезанную из газет. Однако история этой женщины была самой, что ни на есть, заурядной, настолько скучной и обыденной, что даже та трагедия, с которой ей пришлось столкнуться, казалась мелкой и неубедительной. «Мне никогда не доводилось разговаривать с полицией», — наконец вымолвила Серафимова. «Я даже не знаю, что говорить». «Я буду задавать вам вопросы», — успокоила ее Ванда. «Вы мне будете отвечать, а попутно, если вспомните, добавите что-нибудь еще». «Знаете, я вообще ничего не соображаю. В голове полная каш. Мне очень хочется сына куда-нибудь отправить хоть на несколько дней, чтобы эта обстановка на него не действовала, но некуда, да и некому». Ванда внимательно посмотрела на нее, — было видно, что Серафимова не выпрашивает жалость. Наверное, как мать-одиночка, она нашла свой способ справляться с жизнью, и Асен Воинов играл в ней очень важную, может быть, даже главную роль. Моника Серафимова меньше всего была похожа на женщину, которой было бы интересно играть роль чьей-то любовницы. А по сравнению с Воиновой она выглядела незаметной серой мышкой. Да что я знаю о любви! вздохнув, подумала Ванда, стараясь прогнать из памяти какое-то смутное воспоминание, которое коварно пыталось овладеть ее мыслями. Ее собеседница несколько успокоилась, взгляд светлых глаз прояснился. Все-таки у нее есть ребенок, и мир не рухнул, только немного накренился, совсем немного. Какие отношения связывали вас? С Асином Войновым. Мы были друзьями. Она сказала это, не задумываясь. Было видно, что вопрос ее совсем не смутил, а ответ, скорее всего, она сформулировала давно, на тот случай, если ее кто-то спросит. Только и всего? У нас были близкие отношения. Вероятно, вы это знаете, в противном случае вы бы сейчас здесь не сидели. Но прежде всего мы были друзьями. «Расскажите мне поподробнее. У вас бывали ссоры?» «Он говорил вам, что ему кто-то угрожает, или у него были проблемы, враги, может быть, у него были долги?» «Нет, мы не ссорились. В сущности, мы знакомы лет шесть, но вместе мы три года, то есть были. Я работала кассиром в одном экспериментальном театре, где он был драматургом». Потом театр прогорел, и я осталась без работы. Вы же понимаете, с ребенком и все такое прочее. Асин нашел мне работу в мэрии. Да что там говорить, он просто устроил меня на работу. Так у нас все и началось. Сначала я пыталась убедить себя, что пошла на это, потому что иного способа отблагодарить его у меня не было, а потом привязалась к нему. Да, мы любили друг друга, ну и что? А может, любви и не было. Да какое это имеет значение? Он приходил ко мне, потому что чувствовал себя несчастным. Он был, как все мы, ищем что-то, а что не знаем. Но по сути он был иным. Он знал, чего хочет, но также знал, что никогда этого не найдет. Асин пытался найти это в собственном творчестве, но с каждой следующей книгой становилось все хуже и хуже, пока он окончательно не отказался от поисков. Не спрашивайте меня, чего он искал, потому что я не знаю. Часто мне рассказывал, делился своими мыслями, я понимала его, все мне было ясно, пока он говорил, но потом, когда я пыталась объяснить это себе в его отсутствие, у меня ничего не получалось. Я даже мысли свои не могла направить в нужное русло, не говоря уже о словах». Я закончила среднюю школу, причем с приличными оценками, но солгу, если скажу, что у меня остается время для чтения. Хотя в молодости я любила читать, особенно любовные романы. Асен мог своим присутствием, словами, которые он произносил, так тебя завести, так подтолкнуть твое сознание, что ты спокойно преодолевал все барьеры, даже не заметив этого. Это был единственный мужчина в моей жизни, с которым я чувствовала себя интеллигентной, словно и я знала то, что знал он. Я могла быть ему ровней, если бы только он не был таким несчастным. С одной стороны, у него ничего не получалось, он не мог писать, а с другой, та женщина высасывала из него все силы, он не мог свободно вздохнуть, постоянно чувствовал себя как выжатый лимон, сущий вампир. Она очень красиво вдруг вырвалась у Ванды, и она тут же прикусила губу от злости, что позволила себе это сказать. «Что это со мной?» — спросила она себя. «Значит, я еще не освободилась от ее чар. Все еще вижу ее там, на лестнице. И правда сущий вампир». Но Моника Серафимова вообще не обратила внимания на ее слова, потому что полностью находилась во власти собственных эмоций. Глаза ее лихорадочно блестели, она рывком еще плотнее закуталась в старую кофту, словно пытаясь себя усмирить. «Да, красивая, ну и что? Даже если бы она была в сто раз красивее, все равно ничего бы не изменилось, потому что у нее нет сердца, а только амбиции. Поэтому она постоянно давила на него, ей хотелось быть женой знаменитого писателя, хотелось, чтобы он написал книгу о ней». Ей хотелось войти в историю, разделить с ним славу. Вот так-то. И Асин никак не мог вырваться из ее сетей. Что я ему только не предлагала, он отказывался. Говорил, что она без него пропадет, что она гораздо более ранима, чем кажется на первый взгляд, и прочие глупости. А все дело в том, что он продолжал ее любить. Кроме того, как все мужчины, он был чистолюбив. Очень гордился ею, любил демонстрировать ее в обществе. А потом приходил жаловаться. Приходил за тем, чего она не могла ему дать. И что же это? Секс, разумеется, что же еще? Моника замолчала, словно обдумывая слова, которые у него вырвались. Ванда попыталась представить себе эту худую, дрожащую, жалкую женщину в роли роковой искусительницы и не смогла. «Вы хотите сказать, что госпожа Войнова...» «Да, именно это я и хочу сказать», — резко ответила Моника, злобно взглянув на Ванду. Она его к себе не подпускала. Или, по крайней мере, он так утверждал. «Но почему?» «Откуда я знаю? Может, у нее были другие мужчины? Или женщины? Все может быть». Говорила, что не хочет, чтобы он напрасно расходовал свою энергию. Он, по ее словам, должен сосредоточиться только на литературе, только о ней должен думать. Вот такие требования. И вы его, выходит, спасали? Конечно, спасала. А почему бы и нет? Что со мной не так? Кроме того, я его любила. Но только что вы сказали, что ваша связь была скорее дружбой. Конечно, мы были друзьями, но я его любила и ради него была готова на все, как вы не понимаете. Ванда замолчала. Она действительно не понимала. Вся история начинала походить на бытовую драму, и если бы не важный элемент этой истории — показательное убийство, а также наличие какой-то чужой одежды, она бы сразу отказалась от расследования и попросила шефа передать его кому-то другому что-нибудь другое, угрозы, проблемы, долги, враги, спросила Ванда уныло, словно уличный торговец, которому надоело расхваливать свой товар, так как он хорошо знает, что все равно их никто ничего не купит. Нет, или я, по крайней мере, ничего такого не знаю. Даже если они и были, мне он о них не говорил. Когда вы его видели в последний раз? В тот день, когда он пропал, в прошлый вторник, в котором часу. В обеденный перерыв он принес мне деньги, которые обещал. «Полторы тысячи левов?» Моника удивленно взглянула на нее и кивнула. «Он часто давал вам деньги?» «Иногда случалось». «А для чего они вам понадобились на этот раз?» Мне нужно было записать сына на курсы английского. Я не особенно разбираюсь в ценах курсов английского, но эти определенно одни из самых дорогих, о которых мне доводилось слышать в последнее время. Вы не понимаете. Женщина неожиданно схватила Ванду за руку. Пальцы были сухими и холодными, а хватка необыкновенно сильной. Ванда попыталась было освободиться... Но Моника вообще не заметила ее попытки, продолжая держать ее за руку. Ванде пришлось бы буквально выдернуть руку, но ей не хотелось действовать грубо, так как это могло еще больше накалить обстановку, что было лишним. Кроме того, Серафимовой могло прийти в голову подать на нее в суд за злоупотребление властью. «Мне он и вправду был очень дорог», — Моника еле сдерживала слезы. Мы были очень близки, возможно потому, что были похожи. Двое самых обычных неудачников. Что может сблизить больше этого? Каждому хотелось одного, немного любви и тепла. Единственная разница была то, что каждый решал эту проблему поодиночке. Но взаимно мы помогали друг другу. Что в этом плохого? А его книги? Книги? Женщина пожала плечами. Он мне рассказывал о них, но я их не читал. Разве это важно? А разве нет? А если человек, которого любишь, работает в банке, так что ж прикажете его банк любить? Один-ноль в ее пользу, подумала Ванда. Жалко, что Евдокия Воинова не услышал этот аргумент, что называется, из первых уст. Неужели они вас совсем не интересовали? Однажды я попыталась что-то прочесть, но ничего не получилось. Он обиделся и обвинил меня, что я его не понимаю. Мы поругались. На этом мои попытки читать его книги закончились. К тому же я не читательница, а просто женщина. В отличие от той, другой. Потому что если бы я была похожа на нее хотя бы только в этом, он бы никогда не пришел ко мне, понимаете? Никогда. Никогда. Значит, вам была нужна только одна половина этого человека, а другая половина? Вы что, издеваетесь? Может, это она вас подослала? Моника отпустила руку Ванды, но продолжала стоять, опершись руками о стол, буравя Ванду ненавидящим взглядом. Она тяжело дышала, изо рта доносился запах ацетона, как бывает у больных диабетом. «Советую вам вести себя прилично, если хотите, чтобы я не арестовала вас за оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей», — спокойно сказала Беловская. Позаимствованный Устоева метод и на этот раз сработал безупречно. Моника отошла от стола и снова уселась на батарею. «Она похожа на какого-то зверька», — подумала Сванди на маленького обиженного зверька, который вынужден страдать в одиночку, потому что никому нет до него дела. Похороны назначены на послезавтра. «Я знаю», — тихо промолвила женщина. «Она мне сообщила». «Вот как». «Она что-то задумала. Собирается превратить дом в музей его имени» предложила и мне в этом участвовать. «А вы хотите?» «Не знаю. Всего неделю назад он был у меня, сидел за этим столом, а теперь мы будем его хоронить. Дом принадлежит ей, пусть делает, что хочет. Я все еще не решила, хочу ли помнить его всегда, или будет лучше побыстрее забыть». Ванда протянула руку, ту самую, которая еще недавно остервенела, сжимала ее визави и осторожно потрогала листья герани. С тех пор, как она вошла в кухню, ей все казалось, что листья искусственные, но цветок оказался живой. А те деньги, которые воинов вам приносил, где он их брал? Моника Серафимова безучастно взглянула на Беловскую. Представления не имею. Может быть, где-то подрабатывал, но, скорее всего, это были ее деньги. И вы никогда их не возвращали? Даже если бы я этого хотела, мне неоткуда их взять. Моей зарплаты ни на что не хватает. Да и суммы были небольшие. А вам не было неловко? Почему? Мне сам Асин говорил, чтобы я не чувствовала себя неловко. Всегда это повторял, особенно когда был здесь в последний раз. Прежде он никогда не давал мне так много. Я даже попыталась отказаться их брать, потому что полторы тысячи — это большие деньги, и я бы никогда не смогла их вернуть. Но он меня убедил. Сказал, что это его личные деньги. То ли он их сэкономил, то ли еще как-то собрал, так что я могу на этот счет не волноваться. Даже сказал, что очень жалеет о том, что до сих пор ему не удавалось сделать для меня больше, но он очень надеется, что в самое ближайшее время дела у него пойдут лучше. Что он имел в виду? Представления не имею. Мне это показалось немного странным, но он часто так говорил. Иногда развивал какие-то гипотетические идеи, которые звучали совсем реально. Он не мог отличить свой придуманный им мир от реальной действительности, в которой мы все живем, и часто принимал желаемое за действительное. Это не раз ставило его в неловкое положение. Иногда он наглел и тогда становился просто невыносимым. Но и это могло быть следствием его неуверенности в себе. Видите ли, Асин не смог бы жить один. Не потому, что он не мог заботиться о себе в бытовом плане, не поэтому, просто он очень легко терял собственный внутренний стержень, потому всегда нуждался в ком-то, кто бы указывал ему, что для него в данный момент важнее всего. Я не читал его книг, но непрерывно повторяла ему, что он должен писать, не ради нее, а ради себя. Только он меня не слушал. Он чувствовал себя преданным. Литературой, талантом, женщиной, которая была рядом. Чем же я могла ему помочь? Словами? так он лучше всех знал, что слова еще никому не помогли. А вам не приходит в голову, кому может быть выгодна смерть Асана Воинова? Никому, кроме его жены. Инспектору Беловской вдруг показалось, что она стала свидетельницей некой ужасной вендетты. Две женщины, обвиняя друг друга, не могли поделить мужчину, причем уже покойного, и совсем не помогали ей докопаться до истины. Разумеется, она могла бы ожидать такого ответа. Такие ответы, бессмысленные, лишенные рациональности, возникают тогда, когда человек, чувствуя свою беспомощность, яростно стремится обвинить кого-то за это свое состояние. Но словами делу не поможешь, как только что заметила и сама Моника Серафимова. «По сути, слова только мешают», — подумала Ванда. Ей давно хотелось найти какой-то другой способ устанавливать истину, безмолвный и объективный. «Бог», — сказала она себе. «Ну и что?» «Почему жена?» — спросила она. «Да потому что так она свободно будет играть свою идиотскую роль. И через месяц-другой вы сами сможете в этом убедиться. Сейчас она как раз набирает силу. С этим Ванда не могла не согласиться. Кроме того, Евдокия Воинова была красива, не совсем адекватна, и, возможно, эта роль ей бы подошла. Точно так же, как красное платье и черные туфли, как алый лак, который странно смотрелся на пальцах ног, если иметь в виду недавнюю смерть, в ее доме. Доме, где полно ее вещей, и где жил ее муж. Живой Воинов как-то все больше терял свое и без того недоказанное значение в войне между двумя женщинами. Потому что, несмотря на подозрения его жены, Ванда очень сомневалась в том, что существовали какие-то другие женщины. Возможно, когда-то в молодости, но не сейчас. В противном случае можно было бы подумать, что Асин воинов в душе был самоубийцей, и его смерть стала облегчением не только для его близких, но и для него самого однако ванда никак не могла составить ясную картину кто же такой асен воинов если довериться оценкам евдокии и моники то нужно принять что воинов страдал раздвоением личности или же в нем уживались два разных человека настолько противоречивую характеристику давали ему обе женщины из чего можно было сделать вывод что преступления которые совершили против него лишь косвенно касалось его личности Так что ж, получается, он случайная жертва, подумала Ванда, но чья? До настоящего времени ни одна из группировок не призналась в том, что похищение Гертельсмана, а предположительно и убийство Войнова, ее рук дело. Лишь в самом начале появилось признание в похищении, но вместе с тем они очень постарались не оставить следов. Второе похищение, ибо Ванда была абсолютно убеждена в том, что и это тоже было похищение, совершили тихо, чисто и очень профессионально. И единственной его уликой стал труп жертвы, которую застрелили, а потом подбросили в подходящем месте. Потому что земли у села Малиново, хотя и выглядели заброшенными, в сущности предоставляли возможность быстро обнаружить труп. Что по сути и произошло, будучи ничем иным как своеобразной попыткой придать этому делу публичность, при этом попыткой тщательно спланированной и точно рассчитанной. Следовательно, смерть Воинова должна была что-то означать Но что, может быть, это подсказка, что Эдуарда Гертельсман все еще жив? Вполне вероятно, оба писателя встречались, хотя и не в очень подходящих условиях. Серафимова продолжала сидеть на радиаторе, словно собралась провести там остаток жизни. «Возможно, я иногда становлюсь похожей на нее», — подумала Ванда. «Ведь говорят же, что одинокие люди похожи друг на друга». «В каком классе ваш сын?» Вопрос застал Монику Серафимову врасплох, и она с трудом выбралась из своих мыслей, в которые погрузилась. «В третьем. Ванда из вежливости хотела еще что-нибудь спросить о мальчике, но в голову ничего не приходило. Она никогда не видела его, даже имени его не знала. Как-то неловко было похвалить его, сказав, что он хороший ребенок. А вдруг это неправда? А из слишком скромного опыта общения с детьми, который она приобрела в последнее время, можно было сделать только неутешительные выводы. Ничего удивительного, если Моника Серафимова хорошая мать отчаявшиеся, но очень хорошая. А вдруг отец этого мальчика сам Асен Воинов? Тогда неудивительно, что он давал Монике деньги. Но женщина на радиаторе вновь погрузилась в свои мысли, от которых, по всей видимости, сейчас ее невозможно было отвлечь. Ванде не хотелось больше ни о чем расспрашивать. Эти разговоры ее истощали. Словно она была не представителем органов, а духовником обеих женщин. Но то, что она получила от них, стараясь доходчиво объяснить и участливо разобраться, трудно было назвать осмысленной информацией. Во всей этой каше из фактов и эмоций явно преобладали эмоции. Те же крохи фактической информации, которые ей все-таки удалось извлечь, ничем не могли ей помочь. «Я думаю, сегодня мы на этом закончим», — сказала инспектор Беловская. «Но не исключено, что мне снова придется вас побеспокоить». Моника Серафимова безучастно кивнула. «До свидания» и... Ванда не смогла договорить какое-то пожелание, потому что дверь за ней тихо закрылась, и остаток фразы повис в воздухе.